Сегодня ночь была мрачная. Э, брачная. Я замуж вышла. Ага. Подруга звонит мне ночью в 4 утра, спрашивает, ну как у тебя там? Я говорю, у меня никак, у него тем более. Она говорит, так у вас уже было? Я говорю, что было? Он говорит, ну брачная ночь. Я говорю, так он уже спит. Так ты подвинься к нему поближе. Да я двигалась до тех пор, пока он с кровати не упал. Она говорит, погоди, Рит, ты до свадьбы ему об этом говорила? Говорила. Что говорил-то? Ну, я говорила, что хочу, чтобы днем был муж, а ночью любовник. А он мне говорит, здрасте, куда же я ночью пойду? Она говорит, Рит, погоди. Тебе нужно было одеть новое белье с кружевами. Да я надела. Ну что? Потрогал белье, спрашивает, почем брала. Она говорит, погоди, Рит. Рита, брачная ночь, это дело ответственное. Она бывает раз в жизни. Или два. Максимум шесть. Тебе нужно было как-то подготовиться. Ты не пробовала намазаться каким-нибудь завлекающим кремом и духами надушиться. Ой, да мне уже сказали, что есть в продаже такие суперсексуальные духи. Говорят, после запаха этих духов ни один мужчина не устоит, сразу любит. Ну! Ну я купила эти духи, сразу пять флаконов надушилась и к нему поближе, чтобы весь аромат на него, чтобы лучше подействовало. Смотри, он побледнел, глазки выкутил, эта челюсть у него отвисла, задыхается, от страсти даже орать начала. Еле откачала его, Кать. Ой, Кать, подожди. Он кого-то во сне зовет. Какого-то Жору. Катя, Катя, я тебе попозже сама позвоню, ага, подожди. Алло, Кать. Это наказать жрать просил. Да, поел с аппетитом. Что, после? Ну, после опять заснул. Что, притронулся ко мне или нет, притронулся. Говорит, мать, ты пошла поела, а туда до завтрака еще далеко. Она меня успокаивает, ой, ой, ну не волнуйся, Рит, ну поел и поел, одно другому не мешает. Знаешь что, тебе нужно было как-то до свадьбы с ним обо всех деталях договориться. Ой, да я ему говорила, да что ты говорил-то? Ну я говорила, что хочу, чтобы э -э -э, кофе в постель, завтрак в постель, чай, ужин, грелку, все в постель. А он мне говорит, нифига себе, если это все в постель, где я лягу? А, говорит, погоди, ну он сам-то тебе до свадьбы что-нибудь говорил? Говорил. Что говорил-то? что доставит мне райские наслаждения? Она говорит, ой, тоже мне баунти нашелся. Слушай, Рит, я придумала. Тебе нужно инициативу взять в свои руки. Да, да я брала. Ну и что? Говорит, что щекотно. Ну, я не знаю. Рит. Ну ты хоть глазки ему что ли построила? Да я строила, целый час строила. Он говорит, ты сходил к куристу. <режит> ну я не знаю. Слушай, Рит, ну ты как подвигалась перед ним, потанцевала, он завелся. Мужики же от этого заводятся. Ой, да я все делала. И танцевала, и приседала, и нагибалась, Когда нагнулась, может, в кровати вскочил. Спрашиваю, ты что-нибудь потеряла? Я говорю, потеряла. Счастье свое потеряла, потому что замуж вышла за кретина. Он говорит, ты не говорила, что раньше замужем была. Хать, а как у тебя с твоим-то брачной ночь прошла? У меня? Ну да. Ой. Ну слушай. Ну значит лежим мы с ним. Ну. Но я ему говорю, ну вот. Сейчас ты, да я. А через 9 месяцев нас будет уже трое. Он почему через 9? Мама завтра обещала приехать. баб дети берут с такими мужиками а фантастика